Глава 14. Тёмный-тёмный план древнего бога Чёрная вспышка выбросила меня через пару секунд полёта «Папа!» — тревожно закричала в мозгу «Всё хорошо, милая, просто взрослый разговор» — отозвался я «Хм, много не пейте» «Не будем» — вздохнул я с улыбкой Опускаясь в глубокое кожаное кресло, стоящее среди обугленных обломков Мы по-прежнему в тишке, я и Аньрул. Оба сидим в креслах. Между нами столик с одним полным бокалом и открытой бутылкой вина. В клыках Аньрула дымится толстая черная сигара. Он глубоко затягивается, из щелей доспехов тянется дым. Нас никто не видит. Мы скрыты. Нет, мы не в тишке. Мы просто сидим около гигантского телеэкрана, показывающего мой вновь жестоко пострадавший город. Времени у меня в обрез. Хриплю я, беря бокал. Мне надо обратно. Спасать жителей. Разумеется. Зло всегда должно помогать. Кивает бог смерти. Эта фраза вводит меня в короткий ступор. Попытался осмыслить, но не сумел. Поэтому спросил нейтральное, чтобы отвлечься. Где мы? Небольшой островок на Найкале. Скелет шевельнул рукой. Окружающее нас видение рассеялось на миг. Да. Островок. «Знакомый островок. Тайник рыбака Афросия. Мы на вершине. Смотрим на зло ворчащее озеро, вздымающие крутые пенные волны, освещенные светом луны и звезд. Что, злые это были сутки? Мы злые. И вокруг нас все злое. А до рассвета еще далеко. Мне надо назад, — повторил я. — Конечно. Но сначала небольшой разговор, друг мой Росгард. Поздравляем плюс один доброжелательности к отношениям с темным божеством Аньрулом. Понимая, что не стоит рассыпаться в благодарностях за доверие, я молча кивнул, давая понять, что готов слушать. Попутно отправил два сообщения, Кире и Бому. Не волнуйтесь, скоро буду. Важная встреча. Недавно я сидел среди веселящихся чужеземцев на высоком травянистом холме и вместе с ними пил вино и смотрел на старую, по их словам, чужеземную историю. Эта история рассказывала о выдуманном, но вместе с тем реальном для живущих в нем мире, о мире, которым правили машины. Эта история называется «Матрица», и она почему-то считается культовой среди многих чужеземцев. Я понял далеко не все, но смотрел с интересом. Я знаю эту историю, смотрел ее много раз. Там была сцена, похожая на эту. Скелет повел вокруг себя взглядом. «Сцена с двумя таблетками, похоже?» «Да», — признал я. «Похоже. Но пилюль не будет. Будет короткий разговор». «Ты мудр. Признаю это. Ты действительно мудр». «Вот это да. Никогда не считал себя мудрым. И умным не считал. Я всю жизнь плыл по течению. И только последние месяцы начал барахтаться. Но мои неумелые грибки вряд ли стоит считать мудрыми. Я продолжаю действовать по наитию». Слух я не сказал ничего. Пригубил вина. Вкусно. И я уверен, что ты уже разгадал мои замыслы, ибо план мой весьма прост. Чем сложнее, тем хуже. Чем проще, тем лучше. Благодаря тебе я вернул мое любимейшее орудие — поглотитель душ. Он уже успел немного послужить мне. Теперь осталось одно — добраться до садка вкусной, жирной, сочной — И что самое приятное? Уже пойманной рыбы. Как только я насложусь блюдом безумной рыбешки, мои силы возрастут. И я смогу противопоставить многое угрозе, идущей сюда полным ходом. Угрозе, идущей курсом на столкновение. Зарград. Он самый. Если два мира столкнутся, не уцелеют даже боги. И поэтому нам следует поторопиться, Росгард смертоносный». Я вновь хочу возложить на тебя мои надежды, великие надежды. Я хочу, чтобы ты отправился в путь, в далекий, неизведанный путь, полный невиданных опасностей, и сделать это следует тайно. Что скажешь, Росгард, друг? Протянешь ли ты мне вновь руку помощи? — Аньгора, — задумчиво произнес я, говоря наугад, и угадал. — Верно, Аньгора. «Горловина садка со сладкой рыбешкой». «Горловина...» «Мой план прост...» Аньрул резко встал. «К нам идет страшный по силе враг. Он не будет плести коварной интриги. Не станет действовать из-под тяжка. Он ударит наотмашь. Возьмет чистой силой. Он не будет слушать сладкие речи и обещания. Его не подкупить. Не напугать...» его можно остановить только одним — сильным ударом, страшным по силе ударом. Сила — вот ключевое слово — сила. Мне нужна настоящая сила, и мой поглотитель душ поможет в этом. Главное — добраться до садка, до самой вкусной и самой жирной рыбы. Ты ведь понял мой простой план уже давно, верно, Росгард? Ведь ты видел мои действия с самого начала. Предугадать несложно. Ты понял, о каком садке я говорю? Тантариал, — медленно сказал я, сжимая подлокотники. Садок с безумной рыбежкой. Верно. Если точнее, рыба без головы. Безумные твари, бродящие во тьме и зря обладающие ненужной мощью, чудовищной мощью. Как раз то, что требуется, чтобы остановить грядущую катастрофу. Я поглощу их. Я поглощу всех павших богов. И, став сильнее, нанесу колоссу такой удар, что он, даже если уцелеет, будет жестоко ранен и предпочтет сменить курс. Тонтериал, — повторил я. В ушах тихо кто-то смеялся. Затухание. Может, эта беседа мне привиделась? Анирул прав, ведь изначально все было как на ладони, он идет к цели прямой дорогой. Но, идя по той же тропе, я смотрел под ноги и назад, но никогда не пытался посмотреть вперед, заглянуть в будущее. «Едва я поглощу хотя бы одну тварь, обитающую в божественном аду, я уменьшу еще одну угрозу. Ведь стены и врата Тантериала прочны, о да, но не бесконечно прочны». Вы бездумно сваливаете лишенных одной из апостасий богов в одну клетку, при этом даже не задумываясь, а насколько прочна сама клетка. Даже канарейка однажды сможет перекусить пруд своего узилища. А тут множество тварей скребут и грызут стены одновременно. Что ж, я милостив. Я опустошу тантериал, и больше никто не станет испытывать стены на прочность. Мудро. И просто... Против силы надо действовать силой. Росгард, ты пытлив и умен, мудрый терпелив. О ком это он? Хитер и молчалив, упорен и силен. Набор прекрасных качеств, заключенный в человеке, которому я, бог смерти, а не рул, доверяю. И потому отправишься ли ты в далекий путь? в тайный путь. Ведь каждый преследует свои интересы. И тебе, если согласишься, нужно будет собрать и возглавить небольшой, но крепкий и слаженный отряд, способный преодолеть множество преград, разгадать уйму загадок и сразиться с любым врагом, вставшим на вашем пути. Что скажешь? Ты спустишься в ад? Розгорд решительный. Да. Тайна? Да. «Во главе небольшого, но крепкого отряда?» «Да». «И ты будешь шагать до тех пор, пока не достигнешь цели?» «Да». «Ничто не остановит тебя?» «Да». «Хорошо». Скелет откинулся назад, сверкнул клыками. Раскушенная сигара упала на нагрудник доспехов. «Этого достаточно. Я обеспечу тебя всем необходимым для долгого изнурительного похода». «И картой». Вот чего нет, того нет. Я не ведаю дороги каньгоре, стоящей на пути к Танториалу. Тебе придется хорошенько попотеть, чтобы вызнать дорогу. Дело привычное, — кивнул я, глядя на сидящего передо мной бога смерти. В моем усталом до да разуме начала складываться картинка. Начал складываться глобальный ангельский замысел. Поглощенные боги исчезнут навеки. Оборвутся надоевшие ниточки и надежды игроков и местных по воскрешению канувших в лету богов. Появится достойный соперник для идущего на нас полным ходом колосса. И появится новый темный владыка. Вот он, сидит прямо передо мной. Просто он еще не настолько силен. И новый владыка тьмы вовсе не фанатик лич или воющий злобный призрак, нет. Это умный собеседник, ценящий друзей и умеющий наслаждаться жизнью. Его отношение к свету и тьме предельно демократичное. Нет того жуткого фанатизма вроде «каждый светлый должен умереть». «Повергнем тьму навеки». «Многие жаждут добраться до Тантариала, продолжил Аньрул. «Очень многие. И до Аньгоры. Лакомый кусочек. Будь осторожен в поисках. И возьми вот это». Мне на ладонь упал темный небольшой кристалл на золотой цепочке. Внутри пульсировала ярко-зеленая искра. «Когда доберешься до цели, раздави кристалл, и я явлюсь». «Понял», — ответил я, пропуская голову через кольцо цепочки. «Главные вехи достигнуты, кроме одной. Чего ты хочешь за свою неоценимую помощь, Росгард, друг?» «Думаю, ты говоришь не о добыче, что встретится нам по пути?» «Нет, мне неинтересны ваши трофеи. Мне нужна жирная, безмозглая рыбешка. Я о том, что просишь для себя именно ты». «Бога». «Бога?» «Да. Мне нужно одно павшее божество. Ты не поглотишь его, как остальных. И поможешь мне вернуть ему недостающую ипостась, дабы он вернул себе разум. А перед этим его надо обуздать» чтобы божество не натворило дел. — Светлое божество? — Да, но я не в пастве его. Оно нужно мне для собственных целей. — Прагматично и прямо. — Отлично. Мы договорились, Росгард. Ты укажешь, я пощажу его. Обуздаю. Помогу и в остальном. — Спасибо. — Что еще? — Этого хватит. — Уверен? Добрые отношения с тобой куда важнее всего прочего. Улыбнулся я, вставая. Мне пора, Боханьрул. Я протянул руку. Жду вестей, Росгард, друг. Не медли. Не буду. Отправляйся. И взгляни-ка на то, как начинают ненавидеть свет. Наши руки встретились в крепком рукопожатии. Набегающие на островок свинцовые волны Найкала затихли. Накрывшая меня тьма раскрыла объятия через мгновение. Я стоял в первых рядах, собравшихся вокруг красивого белокаменного здания. Я вернулся в тишку. И стоял среди замершей в молчании толпы, окружившей храм Ивовы. Среди грозно молчавшей толпы. Ворота храма распахнуты. В них стоит смиренно опустивший голову седобородый жрец. Руки сложены на груди. По бокам от него тревожно шелестят волосами-веточками две Ивовы сестры. В руке стоящего рядом со мной крепыша зажата тяжелая дубина. У полуорка справа в руках камни. Осталось добавить парочку вил и десяток факелов. Я могу прямо сейчас возвысить голос и потребовать разойтись. Моя репутация и моя должность помогут. Но я пока не решил, хочу ли вмешиваться. Хочу ли спасать тех, кто причинил столько бед моему городу? Грохот колес и стук копыт заставили меня повернуть голову. Я увидел едущие по улице повозки. Фургоны. Два знакомых фургона впереди и еще три повозки сзади. С десяток игроков. А вот и герои фургонных хроник. Герои пыльных дорог вернулись домой. Еще одна добрая весть. Быстро они. И судя по следам на фургонах и повозках, путь их выдался нелегким. Я начал проталкиваться к ним. На храм вы не смотрел. Я пока ничего не решил. Собравшиеся почтительно расступались, давая мне дорогу. Выбравшись на открытое место, заспешил к фургонам приветственно взмахнул рукой. Получил в ответ радостные крики. Фургоны остановились. Через миг меня уже стискивали в объятиях, тормошили, что-то кричали в ухо. Слов я уже не разбирал, просто тихо улыбался. Затухание взяло свое. И мир вокруг меня медленно исчезал. Ноги начали подгибаться. Схватившись за борт фургона, улыбнулся смутно различимым силуэтом вокруг меня, попытался что-то сказать, но не смог. Все. С трудом взмахнув рукой, я попрощался. Надеюсь, меня поняли. Я будто пьяный в стельку. Интерфейс. Пиктограмма. Не могу попасть, слепо тычу пальцем в воздух. Попал. Черно-красный водоворот тихо поднимает меня и уносит в спасительную черноту. В темноте витает знакомая клыкастая усмешка скелета. Выход. Вспышка. До свидания, Вальдира. До скорой встречи. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.